Глава тридцать седьмая. «Меня трясёт от злости. Давно такого не было. Чтобы я, Роман Вишневский, всегда спокойный, как танк, вдруг так завёлся. Да, Илона меня называла королевой драмы, но моя игра заключалась не в том, чтобы рвать и метать. Наоборот, я этакий Шерлок Холмс. Или даже нет, Майкрофт. Безэмоциональный, как удав, перед бандерлогами. Но вот это вот показательное выступление бойцов невидимого фронта Или даже не бойцов, валькирий. На валькирию одна, видимо, главная точно похожа. Не внешне, скорее праведным блеском в глазах. Значит, так, да? Устроили охоту на ведьм? Ну, Геннадий, ну, крокодил, ремни с тебя нарезать. Тут даже пресловутая «ну» весьма уместно. Я подозреваю, что это может быть только его рук дело. Захотел выслужиться или что, козёл? Пора его потрошить серьёзно. Узнать, что там мои на него накопали. И да, денежки которые мы якобы ему перечислили, надо срочно тютю -тю, обратно. То, что не успел их никуда вывести я точно знаю. Приём «Зелёный коридор» работает как часы. Ты переводишь не деньги, а только виртуальный образ денег. По договору с банком человек эти деньги видит, но снять не может. Ему будут говорить о сбое системы. Промурышет пару дней, а потом... Потом бабки просто исчезнут. А банк напишет «А ничего не было» вам ничего не приходило. Это приятно иметь свой собственный банк ради таких вот схем, с идиотами, вроде крокодила Гены. Конечно, с серьёзными людьми такая схема не прокатит. Но где крокодил Гена и где серьёзный человек? Валькирия из опеки ест меня глазами. Ася жмётся ко мне. Смотрю на неё, побледнела, перепугана насмерть. Чёрт, я ведь понимаю, в чём дело. Она боится, что ребёнка заберут, потому что она не мать, это раз и боится, что я об этом узнаю. Это два. Это... это трэш. Это три. Надо как-то быстрее разруливать. Алло. Да, Анжелика, спасибо, жду. Может, не будем ждать? Наглое существо кривит губы. У нас, знаете ли, времени не так много. Неужели? Нет, не знаю. По-моему, у вас его навалом, если вы ходите по благополучным семьям с непонятными проверками. Если бы у вас было всё благополучно... Вы бы спокойно нас и документы показали. а Во-первых, это вы пока не показали никаких документов. Я показывала удостоверение. И что? Такое удостоверение в любом переходе клепает за пять минут. Где документ, дающий вам право прийти именно в этот дом, в эту квартиру? Она достает папку и с победным видом тычет мне в лицо бумажкой. Я беру, внимательно изучая, пока звонка от нужного человека. «На каком основании проверка?» «Многочисленные жалобы соседей». «Какие?» «Шум. Дети кричат. И вообще не очень понятно, что эта женщина тут делает с этими детьми». «Это мои дети!» Ася срывается на крик. Я прижимаю её, чуть жав больной бок, заставляя её зашипеть от боли. «Извини, родная, не кричи, разбудишь малышку». обращаясь опять к злобной чиновнице. «Это её дети, вам ясно?» Все документы у неё в порядке. Чувствую, как Ася сжимается. Бедная моя. Понимаю, что у меня дикое желание её защитить. Сделать так, чтобы больше никогда в жизни я не видел этого испуга в глазах. Алло, да. Роберт Вахтангович, приветствую, Вишневский. Да, тот самый. У меня проблема. К моей невесте... Специально подчёркиваю это слово. Пришли какие-то валькирии из опеки с сомнительными бумагами. «Мне кажется, это какая-то провокация. Разберитесь». «Да, данные все вам предоставит мой помощник. Всего хорошего». «Да, на открытии выставки, конечно, буду. Увидимся». «А теперь ждём. Сколько времени понадобится моей неукротимой Анжелике, чтобы разворошить эту кодлу?» «Вы знаете, что в случае неповиновения к вашей невесте могут применить санкции?» «Ох ты, какие мы слова знаем». А с другой стороны, понимая, эти Грымзы не виноваты, им сказали «фас», они действуют. Так что за одно место я вздерну не их, а их руководство, которое допустило все эти траблы. Ася дрожит, стараясь её успокоить, поглаживая по голове. У главной Валькирии звонит телефон. Она отвечает, глядя на меня с прищуром. Я отчётливо слышу, как ей говорят что-то вроде «быстро валите оттуда, пока он вас...» «Дайте-ка трубочку». Не дожидаясь, выхватываю ошалевшей дамы смартфон. Алло, да. Зачем вы вашим сотрудникам угрожаете? Сами их посылаете на сомнительное задание, м? Смотрю на визитершу Валькирию, передаю телефон обратно. Какое у вас начальство невоспитанное? Трубки бросают. Ничего, разберёмся. Что вам было сказано? Валить? Извините, что приходится быть столь невежливым. Но лучше и правда, валите, а? Они резво разворачиваются и выходят. Даже дверь за собой аккуратно закрывают. Ишь, как дрессура работает. Впрочем, мне их даже жаль. Понимаю, выхода не было. А вот у того, кто их науськал, выход был. Так что... Чувствую, что Аська трясётся в моих руках. Блин, что мне делать? Я понимаю, она перенервничала. Продолжаю прижимать её к груди, поглаживая по голове. «Тише, тише, маленькая, успокойся, всё будет хорошо». Я всё разрулю, всё устрою. Никто не посмеет тебе угрожать. Никакая опека». «Валь... Валькирия! Ты, Ты сказал валькирии Она поднимает голову, в глазах слёзы, и я понимаю, что она просто хохочет. «Фух, значит, можно выдохнуть. Мы весело смеёмся вместе, а потом...» «Потом целуемся, просто как сумасшедшие. Очень остро, жарко и больно. Больно, потому что мне до Одыри хочется продолжения банкета. И я понимаю, что Аське тоже». Но она кремень. Нет, я вижу, что она готова сдаться. Вот прямо сейчас и здесь. А потом будет себя ругать, переживать, рефлексировать. Так что... Асенька, давай остановимся, а? Правда. Потому что иначе я сейчас затащу тебя в ванную и сделаю своей женщиной, причём очень быстро. Смотрит так удивлённо, глазками хлопая. Да-да, милая, я и сам не понимаю, почему я сейчас такой чудак на букву «М». Но что выросла, то выросла. Дышу шумно, пытаясь как-то себя проконтролировать. И тут мы оба замираем, слыша покряхтывание Аленки. «Иди к дочке, а я...» «Я можно в душ, а то...» «Черт, объяснять женщине, зачем мне ледяной душ, это уже совсем». «Хорошо». Она кивает и отстраняется, чтобы перехватить костыль. «Блин, костыль сейчас вот совсем не кстати». «Да, собирай вещи, вы переезжаете ко мне». «Как? Зачем?» «Затем. Я не могу сидеть у тебя безвылазно». А эти опекунши, фиговы, могут ещё раз нагрянуть. Не хочу, чтобы ты нервничала. Спасибо. Улыбается и тянется за поцелуем. И я внезапно чувствую себя с одной стороны подлецом, с другой счастливчиком.